Глава двадцать пятая. Макс. «В отеле под названием «Классик» всё должно быть классное или классическое», — глумился Егор, разглядывая обшарпанную лепнину на канте натяжного потолка, с которого в некоторых местах топорщились клочки дешёвой позолоты. «Никак не могу определиться». «И то, и другое», — буркнул я на него, возвращая внимание к монитору и изучению отчётов. Брат приехал по моей просьбе. Мне нужна помощь, и я должен был обратиться к нему сильно раньше. Понял я это сильно позже. Он добрался до Армавира из Москвы на машине, чтобы не светить документы через базу данных продажи билетов поездов. Но это уже были его предосторожности, хоть и не лишённые смысла. Теперь Егор сидел рядом на стуле с причудливыми ножками и подлокотниками с бархатными подушечками. тоже золотистого цвета и делал вид, что мы не в жопе. Здесь какая-то херня. Я закрыл крышку ноутбука. Как я и сказал, Исмаилов Тигран с точки зрения финансов ничем не интересен. От тебя должно быть больше пользы. Старик, я спас тебе жизнь, если ты забыл. Он постучал кулаком себе по голове. Мог бы стукнуть и мне. Я заслужил. Но Егор берёг мой мозг почти так же рьяно, как свою ненаглядную жену. 6 лет назад, когда между мной и Соней произошла драма, он уверял, что отношения совершенно не для него, а теперь счастливо женат на чудесной девушке. Я не забыл. Теперь нужно сделать так, чтобы я смог спасти свою неугомонную бывшую, чтобы её черти драли за такую принципиальность. Только черти, ухмыльнулся Егор. А ты совсем не при делах. Не твоё дело. А жена точно бывшая. Старику у тебя глаза кровью наливаются, когда мы говорим о Соне. Ты под это голову так не напрягал. Мы развелись, если ты забыл. Теперь у неё другая фамилия, как и у Стёпы. И какая же размысловая. Я старался не выказывать неприязни в голосе, но вышло как-то уж очень холодно. Отстой какой-то. Тито бы звучит гораздо круче. Вот идиот. Но в этот раз я не стал спорить со старшим братом, потому что Соне и правда шла моя фамилия, а сыну моё отчество. Так или иначе бывших жён не бывает, подытожил Егор и улыбнулся. Я знал это. По сути, Соня была и оставалась моей единственной женой, первой и единственной любовью. Наш брак с Любой был сделкой на случай моей скорой смерти. страховкой для дочери, которой не суждено было прожить и нескольких минут. Моё наказание я её даже не видел, только мраморный надгробный камень с одной единственной датой, той, где ей удалось сделать всего пару болезненных вздохов. Прикрыв глаза и прогоняя тяжёлые мысли, я постарался вернуть разговор в рабочее русло. Что мы можем найти, кроме идеально вылизанной бухгалтерии и финансов, которым нет вопросов? Игорь достал из кармана флешку. Он редко пользовался бумажными документами, не носил с собой папочки и не составлял расписание в ежедневнике. Его жизнь была практически полностью оцифрована. Очевидный криминал, причём кто-то очень влиятельный и далеко не последний человек в органах, заботливо похранил все притязания силовиков в архивах тех, что совершенно случайно испарились. Именно Такого быть не может. Никто не способен вести себя так беспардонно и нагло, как Исмаилов. Говорить, как он, угрожать, запугивать и откровенно нарушать закон, не оставив ни единой зацепки. Я работаю над этим, старик, что на флешке. Некоторые данные о тех, кто мог бы на него что-то знать. Наши возможные информаторы на случай, если нам действительно придётся поступать быстро и грубо. Нет лучшего союзника, чем враги твоего врага. Он подключил устройство к ноутбуку. Через несколько секунд открылась папка с файлами. Обрати внимание на таёжника. Захар Горин не просто ненавидит Исмаилова. Он вполне способен при правильной мотивации перегрызть ему глотку. Мы не собираемся никого убивать. Нужно достаточно информации для шантажа, чтобы он прекратил преследовать Соню и Стёпу и отстал от своей жены. И информация должна быть реальной. Блеф во нашем случае не поможет, Игорь покачал головой. Ты сам не веришь в то, что говоришь, Макс. Прости, но исмаилово сложно назвать адекватным, учитывая всё, что мне удалось узнать. Я могу понять твоё стремление защитить любимую женщину и сына, но Тигран не отступит только потому, что ты погрозишь ему пальчиком и помашешь парой бумажек перед лицом. Скорее, ты его только разозлишь, только если только если что. Я напряжённо подался вперёд. Вот если бы твой Исмаилов убил кого-нибудь в прямом эфире, мед тщательно произнёс Егор. Вот это был бы разрыв. Все заголовки наши. Тебе медали, женщина, лилии, свобода, а Тиграну Мудозвонычу либо решётка, либо свои же порешают. Только ты губу не раскатывай. Такие типы и рук своих не морают. И все улики прячут так далеко, что хер найдешь. Короче, я думаю, это тупик, старичок. Никак. Об этом я тоже думал. Постоянно. Голова раскалывалась от всевозможных схем и планов. Как вытащить всех из сложившейся ситуации. Ну а события накатывались снежным комом. Я был более чем уверен, что Лилия находится под препаратами. И если муж смог настолько далеко пробраться, чтобы подавлять ее волю... и желание вообще к чему-либо, значит, он и нас с Сони не обделил вниманием. Надеюсь только, что моя охрана сработает лучше и быстрее, чем его. И все же, все же... Да не грузись ты так. Сидишь, пыхтишь, аж отсюда слышно. Сейчас я покумекаю и что-нибудь придумаю. Тон, которым брат это сказал, неприятно коробил. Он будто обсуждал скидки на кардиганы или завтрак в турецком отеле. Между прочим... Ой, как. Прости, Егор, но вряд ли ты сможешь понять, как это переживать за своего ребёнка. Ты удивишься, но, возможно, пойму. Игорь горько усмехнулся на слова собственного брата. Он что-то путает, и с этим чувством ничто не сравнится. А сын я узнал совсем недавно, узнал слишком мало и только то, что пока позволили. меня не было в его прошлом, но это вовсе не значит, что не будет в настоящем и будущем. И с этим Соне придётся смириться. Она знает это, просто пока не уложила последний кусочек пазла в голове. Как только примет, мы расскажем Степе всё, что должно, вместе. А пока что у меня есть сын. Игорь произнёс это чётко и достаточно громко. Мне не показалось. Да нет, это у меня сын, а ты убеждённый childfree. Помнишь, Шутка не получилась. Старший брат отвлечённо вскинул голову и снова занялся оценкой качества гостиничного номера. Паулина родила ребёнка. А ты забыл об этом рассказать? Нет. Вы решились на усыновление? Нет. Щенка нельзя считать ребёнком, Егор. Он всегда хотел собаку, но отец никогда не разрешал ему, а потом ушёл. Мечта осталась мечтой, разрушенной и невыполненной. Мудозвон Объясни нормально, придурок. У меня есть сын, сейчас ему пять. И Паулина к его появлению на свет не имеет никакого отношения. Он родился после того, как мы поженились. Если бы я стоял, то непременно бы сел, услышав такие новости. Если бы имел привычку пить, а прокинул стопку другую, чтобы переварить информацию. И как твоя жена отнеслась к этой новости? Она не знает. Отрезал брат. В моём взгляде, видимо, было столько вопросов, что он наконец-то решил рассказать подробнее. Его мать Кристина: "Я не святой, ты знаешь. А появление ребёнка просто стечение обстоятельств". Я усмехнулся от его формулировки. "Ты забыл про гандоны или про то, что в отношениях не принято изменять?" "Отлично сказано, старик. Напомни, пожалуйста, почему ты сейчас в разводе?" Огрызнулся Егор. Он смотрел меня взглядом, которым просил молчать, пока не закончит свою историю. Странно, что брат вообще решил что-то рассказать. 5 лет и даже больше не просто носить в себе такую информацию, и они выдержал и пару недель. Кристина сообщила мне о беременности и о том, что не собирается делать аборт. Я ей сказал, что не хочу ничего знать о ребёнке и чтобы она молчала. Просто оплатил ей хорошую квартиру и помогал с текущими расходами. То есть всё ещё помогаю. Я ничего о нём не знаю, кроме имени, и ничего не хочу знать. Мне всё это не интересно, понимаешь? Памперс, бессонные ночи, крики, вечные проблемы с простудой, ветрянка с оплями и кашлем. Я не хочу, Паулина не хочет, и в этом у нас с ней согласие. То есть она действительно не знает. Я поняла и приняла информацию с первого раза, но переспросила для верности. Егор покачал головой. Зачем ты рассказываешь это мне? Потому что у меня есть предчувствие. Это похоже на навязчивую идею, вроде как бомба с отложенным часовым механизмом. Я всё предусмотрел, обезопасил себя и Пашу, но рано или поздно обратный отсчёт включится и рванёт. Иногда я совсем забываю и живу спокойно, но порой это просто навязчивая идея. Тебе стоит рассказать жене. Ты рассказал? Тебе всё ещё не ясны мои причины молчать. Настала моя очередь качать головой. Я смог прочувствовать на себе все последствия и побочные эффекты правды. Потеря любимой женщины, семьи, той жизни, которая у нас могла бы быть. Серьёз и навсегда. Проведя рукой по голове, я вспомнил, что к этому списку могла бы добавиться и моя собственная жизнь. Я никогда не жалела о своём решении рассказать Соне правду. Слова и моменты были ужасными, но не поступок Егор. Ты выбрал её, свою жену, свою женщину, чтобы делить с ней не только радость, секс, кайф от путешествий и вкусных ужинов, удовольствия от просмотра фильмов и полётов на воздушных шарах. Ты можешь и должен делить с ней свои сомнения, неудачи, боль и ошибки. Это брак. Получается, что ты начал его со лжи. Ещё раз, Макс, твоя правда стоила тебе брака. Ещё раз, Егор, я бы поступил так снова. Я бы обо всём рассказал Соне и дал ей принять решение, как жить с этой правдой. Приняла уже. И как тебе? Нравится? А ей нравится? Мы вскочили на ноги, встали друг напротив друга и пыхтели, как два разъярённых быка. Эти фразы, брошенные друг за другом, подвели черту в разговоре. Он высказался, я выслушал. На этом моя роль с ограниченным набором функций окончена, но мне было интересно еще кое-что. «Так как его зовут?» «Кого?» «Моего племянника. Двоюродного брата Степы. Твоего сына. Он ведь не знает, что у него достаточно большая семья, правда?» «Рома». Я хотел соединить имя мальчика с именем брата, почти уже сказал это вслух, но мысль на излете оборвал стук в дверь. Короткий, громкий. и настойчивый. Первым к ней подошёл Егор, сделав два быстрых и уверенных шага. Это случайно не Соня спешит навестить бывшего мужа? С этими словами он открыл дверь, и мы оба убедились, что он оказался не прав. Там стояла Любовь Ролова в коротком облегающем платье с излишне ярким макияжем для 2 часов дня и сумкой "Гермес", из которой виднелся красный корешок папки с бумагами, очень толстой папки. На пороге стоять будешь или зайдёшь? спрашивает Егор самым будничным тоном и пропускает её в номер. Брат, кажется, не удивлён, в отличие от меня. Мне странно видеть Любу здесь, мою помощницу, мою любовницу и даже мою жену. Всё это с пометкой бывшая, и из настоящей осталось только фамилия, которую Таня захотела менять. Я никогда не интересовался жизнью Фроловой, но какая-то информация всё равно долетала до меня. После развода Люба на год выпала из профессии. Потом устроилась в маленькую фирму, но быстро поняла, что та не покроет ее амбиции и уволилась. А точнее, перешла к Исмаилову. Вначале как юрист, а потом доросла до отдела связей с общественностью и пиара. Вот и все, что я знала о ней. «Привет, Титовы». Голос такой же. Тонкий, будто имеешь дело с избалованной девчонкой. От Титовой слышу. Или теперь ты претендуешь на фамилию будущего депутата? Уже примерила Любовь Исмаилова? Как звучит? Ехидничал брат. "Не хами", бросила Люба и подошла к одному из стульев у стола. Села не напротив, а рядом, смотрела на меня прямо. Такая разница по сравнению с той разбитой и расстерзанной молодой женщиной, какой я её запомнил. Я не жалел её, как и не жалел себя. Мы все получили то, что причиталось. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла кое-чем поделиться». «Не стоит». Я киваю Егору, давая понять, что Любу лучше проводить отсюда и как можно скорее. «Я так не думаю». Прежде чем мне удалось возразить еще раз, она достала красную папку и демонстративно сунула ее в руки брату. Тот с охотой подхватил увесистый талмуд и погрузился в изучение документов. Все это было похоже на театральное шоу, где актер делает вид... что не замечает своего главного и единственного зрителя – меня. Я из-под тишка изучал женщину, которая сидела рядом. Спокойная, уверенная в себе. Спина прямая, натянута, как струна. Я потерялся в годах, но ей должно быть уже чуть за тридцать. Неважно. Она почти не изменилась. Возможно, стала менее восприимчива к неудачам, более разборчива в тех, с кем спит. Хотя нет, я не доверял Любе. У меня были на то свои причины. И даже тот факт, что она принесла нам нечто на Исмаилова, не делало ее в моих глазах помощницей и спасительницей ситуации. «Егор, проверь, чтобы там не было подставы». «Без сопливых скользко», – пробурчал брат, зарывшись в документы. «Мы, конечно, все изучим под микроскопом, но, батюшки...» «Люб, да ты принесла клад!» Я удивленно сглотнул. Значит, бумага настоящая. Значит, Люба пошла против своего начальника вот только зачем? Такая осторожная, чистолюбивая девочка сделает всё, чтобы сохранить тёплое место под жопой. А благородство никогда не было сильной стороной Любы. Если кто-то заметит Фролову здесь, это приведёт к потере работы, денег, покровителя. Лишь одно могло сподвигнуть человека на этот шаг. И это страх. Но чего она боялась или кого? Егор перелистывал страницу за страницей, медленно и вдумчиво. Он качал головой, усмехался, но не произносил ни слова. Мы все молчали, словно от вывода старшего брата зависело то, как дело пойдёт дальше. Охренеть. Женщина, сколько тебе потребовалось времени, чтобы собрать всё это? Брат не добрался и до середины. Больше, чем ты думаешь. «Макс, тут хватит не то, что на шантаж. Мы его упечем лет на пять минимум. Ну и на политической карьере можно смело ставить крест. Как ты вообще достала документы?» Люба ухмыльнулась. «Это не важно. Важно то, как вы ими воспользуетесь. Воспользуемся самым эффективным образом, уж будь уверена». Егор улыбался так, словно в его руках оказался пароль от главного компьютера Пентагона. И он собирается классно повеселиться. «Макс, тут хватит не то, что на шантаж. «Проси все, что хочешь за этот, без сомнения, прекрасный набор ужасной инфы на Тиграна». Люба покачала головой. «Я серьезно. Это стоит огромных денег». «Я похожа на женщину, которой нужны деньги?» Она сложила руки на груди. На одном из запястьев блеснул браслет известного ювелирного дома стоимостью около миллиона рублей. И она его точно купила не сама. «Деньги нужны всем». Но дело, конечно, твоё, Люба. Игорь закрыл папку и закинул одну ногу на другую. Номер снова погрузился в тишину, и её разбавлял лишь шум тележки, которую по коридору тащила за собой горничная. Мне нужно поговорить с Максимом. Наконец-то выдала своё желание Фролова. Говори, я здесь. Наедине. Брат перевёл взгляд с женщины на меня и обратно, поигрывая бровями. Я закатил глаза в ответ на его тупой и неуместный намёк. Иди, она меня не съест. Я бы на твоём месте не был так уверен. Он постучал ладонью по красной папке, положил её на стол и оставил нас. Ладно, я пока позвоню кое-кому. Он вышел из номера, но я ещё несколько секунд слышал голос брата, совсем другой, нежный, глубокий, живой. Он разговаривал с Пашей, Единственная женщина, которая смогла приручить это чудовище. Нас же с Любой ждал свой, совсем другой разговор. И в этом союзе было неясно, кто из нас дрессировщик, а кто монстр. Кто начнёт первым? Как обычно я. У тебя для такого никогда не хватало смелости.